Глава 20 Демидов был чрезвычайно суеверен. У него были счастливые и несчастные дни. Он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственную детям наблюдательностью очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или тринадцатого числа. Но главнее всего нас вручали кресты. Один раз, заметив, что Демидов, где не завидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготовлять эти сюрпризы. В те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, У нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались с разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты, вроде надмогильных, с покрышечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно, имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Как, бывало, начальство за этим не смотрит, чтобы этого не было, а уж мы и ухитримся, крестик подбросим. Бывало, все идут, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу посреди проходной комнаты, через которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет, и нам в этот раз полегчает. Но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых. Архимандрита это возмущало, И хотя он нам ничего не говорил на Демидова, Но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал, «Я запрещаю вам это делать, и кто меня хоть немножко любит, тот послушается». И мы дали слово не метать больше крестиков, и не метали. А рядом с тем в следующее же воскресенье архимандрит по окончании обедней сказал в присутствии Демидова, проповедь о предрассудках и пустосвятстве, где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках. Демидов стоял полотна белее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту, но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинился особенный и духовно-военный турнир в котором я не знаю, кому приписать победу.